«Издательство Эксмо. Андрей Круз. На пороге тьмы. Книга 6 Бандит». Веселое началось с бетонного столба с проводами, упавшего поперек дороги и прихватившего еще и сосну. За обеими обочинами, слева и справа, глубокие канавы с грязью и водой, в каких засадить даже бронетранспортер расплюнуть. То есть дальше или пешком,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 Любыми путями, как хочешь, сдохни, но зацепи. Есть. Захватил жесткое маслянистое тело стального троса. Чуть подтянуть, пропустить в проушину, вставить палец. Стрельба все идет. Есть. Теперь можно обернуться. Несколько темных туш на дороге дальше. От них уже черный дымок идет. Так что все, этих вальнули наглухо. Они уже безопасны. В машину! заштурвал двигатель работает, снова шарахнул с крыши полтинник машина чуть вздрогнула от его отдачи вперед самым малым гусеницы чуть буксанули на скользком и грязном, но я даже услышал как бетонный столб пополз заскреб по асфальту есть пошло и тут же уперлась снова проворот гусениц впустую нет под них нормальной зацепки на этой дороге чуть назад и опять вперед что-то мощно спружинило Но сдвинулась. Снова пулемет заработал активно. Чёрт, скоро ему перезаряжаться. А это не слишком быстрый процесс. Не магазин в автомате сменить, а мне еще трос отцеплять. Опять назад и опять вперед. Еще сдвинулись. Если не сдвину, то тогда нам надо бежать. Причем как можно быстрее, не оттягивая времени. Пока все тварить мы не собрались вокруг нас в ожидании добычи. Но только есть у меня предчувствие, что не добежим.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 приходится сигать через люк скользя под дождем и норове попасть под свой же пулемет призраки стаи наверху их визг буквально взламывает мозг даже глаза болят так словно кто-то вдавливает их в череп пальцами джейн смотрит на призраков и теперь у нее в глазах чистейшая паника джейн проснись настя оживи ее как хочешь чертов трос натянулся подклинил палец тоже дурацкая конструкция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 Брызнула кровь. В этот момент я разрядил в тварь весь магазин из своего ока. Тварь взвыла пилорамая глушив оглушив и почти разметав клочья все еще сохранившиеся у меня чувства, но потом просто свалилась на бок, истекая черным дымом. В машину! Джейн в прострации. Ее пришлось буквально загонять внутрь. Под люком стрелка кровь, огромная лужа. Плохо. Теперь мы просто как маяк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 Боднул ее всеми тринадцатью тоннами металла, подмяв под гусеницы, расплющив и раздавив. Уже совсем немного, совсем... Чёрт, я автомат не перезарядил даже. На ходу левой рукой вытащил полный магазин из разгрузки, сбросил пустой под ноги, заменил. Подбирать пустой некогда, пусть валяется. Две гонщик, несущихся вдоль обочины в одном с нами направлении, довернули к нам, но сразу отстали.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 Есть тут дверь, есть, по-прежнему никуда не делась. Не дверь даже, а целые ворота. Я ее даже через помехи взбесившейся тьмы и виск призраков в вышине ощущаю так, словно в полной темноте прожектор зажгли. Уйдем. Мы в нее точно уйдем. Джейн совсем плохая, глаза совершенно безумные. Настя ее просто волочит за собой. Та ноги переставляет механически, как шагающая кукла.